15 мая 1823 года. За четыре дня до суда. Техас, город Высперкросс. Утро не принесло желаемого облегчения. Наоборот, Беннет проснулся с такой жуткой головной болью, что лучше не просыпался вовсе. Но не это его больше всего беспокоило, а то, что вместе с пробуждением вернулись и воспоминания. «Нет», – простонал он, – Отворачиваясь к подушке, хотелось рыдать, словно маленькому ребёнку, но у него не осталось ни слёз, ни сил на это. «Ненавижу!» Раздалась его горечь, а в следующий миг он не сдержался и выплеснул боль наружу. «Ненавижу!» Следом за криком в стену полетела и невинная подушка. «Беннет!» Раздался за спиной знакомый голос. «Можешь считать меня бессердечной сукой?» но я бы предпочла, чтобы моя мебель осталась цела». Развернувшись, он встретился взглядом с Лизи, что сидела в мягком кресле и смотрела на него с легким укором. Рядом, на том самом столике, где располагался и кувшин с водой, Беннет увидел горячий завтрак и графин с чем-то слишком манящим. «Хорошо», — сжалилась женщина. «Я понимаю, что ты не скоро примешь ситуацию, но прошу, Беннет», — взглянула на него умоляюще. «Не натвори глупостей». «Прости». Он сполз с кровати и только тогда обнаружил, что? Абсолютно ногой. На вопросительный взгляд Лиззи лишь пожала плечами. Беннет же просто решил всё проигнорировать. «За то, что пришлось со мной нянчиться и выхаживать, словно последнего пьянчугу». «Ха!» — та «Не бери в голову. И не таких видела». «Охотно верю», — криво усмехнулся он, ища взглядом свою одежду. «И да...» Прости за то, что готов разнести здесь всё к чёртовой матери. Обещаю, что постараюсь сдержаться, если найду, в конце концов, свои штаны. Они здесь. Хозяйка комнаты указала на стул, где была аккуратно уложена его одежда. Чистая и поглаженная. И не волнуйся так, ночью ничего не было. Ты спал без задних ног. Даже при всём своём опыте и желании, я ничего не добьюсь от такого мужчины. К тому же... Её голос стал извиняющимся. — Я разделяю твоё горе, Беннет, и не собираюсь портить тебе жизнь. Но ты должен знать, что в Высперкроссе ещё есть люди, желающие тебе добра. — Благодарю, — кивнул Роджерс и тут же схватился за голову, которая отозвалась давящей бурью. — о чёрт! — Вот, выпей. Лиззи встала и сама подала ему рюмку с виски. — Должно помочь. — Лекарство. С лёгкой усмешкой спросил Беннет, и в памяти тут же всплыл вчерашний разговор с доктором Мэйнсом за мгновение до того, как ему показали тела жены и сына. От этих мыслей гнев вновь поглотил разум Беннета, но теперь ему удалось сдержаться. Всё же Лизи искренне желала ему добра. «Спасибо». Он залпом выпил горячительное, которое огнём пронеслось по горлу, обжигая всё на своём пути. Но Роджерс не обратил на это внимания, протянув рюмку женщине и попросив добавки. «Не напейся снова, красавчик», — усмехнулась Лиззи. «Иначе я не смогу найти тебя и этой ночью. Только шакалы пойдут по твоему следу. Ты же знаешь этих тварей». «Пусть так», — прохрипел Роджерс, выпивая вторую порцию алкоголя. «Что мне терять?» «Не знаю». Женщина вернулась в кресло и жестом предложила ему поесть. Но у каждого что-то есть за душой. «Если со смертью моей семьи сгорела и моя душа?» — спросил он с вызовом. «Сомневаюсь». лизи покачала головой. «Ты хороший человек, Беннет Роджерс. И я бы не хотела, чтобы с тобой произошло что-то плохое». «А я теперь только этого и жажду», — прошипел он, силясь справиться с болью в голове. «Хотелось бы сейчас проснуться. Да у себя дома, в объятиях Сары». И понять, что всё произошедшее было лишь кошмаром. Я бы всё отдал ради этого. Всё?» лизи вопросительно на него посмотрела. «Да», — выдохнул мужчина. «Тогда тебе нужно что-то покрепче виски», — произнесла она с грустью в голосе. «Но боюсь, после этого твою душу точно не спасти». «Да и чёрт бы с ней», — простонал он и вновь рухнул на кровать, невзирая на то, что так и остался Нагим. Теперь на всё плевать. Мне нечего бояться. Зря ты так. Голос Лизи послышался совсем рядом. Она опустилась на кровать и с интересом рассматривала его тело, но не смея даже пальцем прикоснуться. Твоя душа намного чище любой в нашем городе. Тот же олсон уже проклят за своё поведение. Его проблемы. Тихо отозвался Беннет. Знаю, хмыкнула женщина. С женой, как ты правильно заметил ночью, «Живут по-собачьи». Шерифу задолжал почти что всю свою ферму, да еще и чуть шею не свернул позавчера, когда напился. На мгновение в комнате повисла тишина, а в следующую секунду Роджерс резко вскочил на кровати, даже не скривившись от боли, что ножом пронзило мозг. «Что ты сейчас сказала?» Он схватил лизи за плечи и слегка сжал. «Повтори». «Олсон, упал с лошади!» Женщина напряглась от столь бурной реакции. «Ты же сам должен был вчера видеть его лицо. Или не помнишь?» «Позавчера?» – переспросил Беннет. «Ну да. А что ты думаешь?» лизи не успела закончить, когда Роджерс бросился к своей одежде и принялся лихорадочно ее натягивать. «Прости, но мне надо идти».